Глава 23. Хамал столица Драмарского королевства Выйдя от архимага лекаря, Хамал почувствовал себя намного лучше. Непроизвольно потрогал так сильно пострадавший недавно нос. Конечно, он был в полном порядке и теперь находился на своем месте. На данный момент пострадали только его испорченной кровью, костюм и его гордость. Этот громила без колебаний отправил в полет аристократа. Прямо на глазах у Данжетты. Потрясающая наглость. И, видимо, сломанный нос как-то повлиял на его рассудок. Он вызвал эту деревенщину на дуэль. Глуп, конечно. Но иначе как временным помутнением рассудка это не объяснить. Теперь придется биться на дуэли с деревенщиной. Хотя разумнее было бы просто послать по его следу наемных убийц. Назад хода не дашь. Он же захватил с собой двоих друзей. Один из них, ангажер, закрыл бы глаза на все по его просьбе, но он второй, Дубринак, недавно появившийся рядом с ним, был не таков. Весь какой-то чистенький, постоянно толкующий честь аристократа. Попробуешь после того, как согласился биться на дуэли с этим Тиводаром, отказаться от своих слов, он точно подымет шум. И ведь его не запугать, он сын одного из стершихся около короля герцогов. Таким и старший помощник канцлера не указ. — Ну что, удалось что-то разузнать об этом тивадаре? спросил он ангажера, которому дал такое поручение перед тем, как поехать к лекарю. — Про тевадара пока ничего, но вот его секундант — личность весьма знаменитая. — Это тот самый Эйсон. — Тот самый? — недоуменно переспросил Хамал. — Похоже, удар по голове был слишком силен. — покачал головой ангажер. — Тот самый Эйсон, что потряс всех в Бельбе. — Знаменитый бельбийский дуэлянт. широко раскрыл глаза Хамал. — Да, мой друг, да. Хамал не то чтобы слышал об Бейсоне. Хамал его обоготворил. Он собрал всю возможную информацию о всех его дуэлях, что он провел был потрясен тем, что какую бы форму дуэлей бельбийцы и нанятые дуэлянты не придумывали, он неизбежно одерживал в каждой из них верх. Да, Хамал мечтал стать однажды таким же невероятным дуэлянтом, как Эйсон. Ну, откуда у этого деревенщины такие связи, не мог понять он. Он богат и поэтому знаком с ним. Но если он богат, то почему не купил себе еще титул? Хотя да. — Почему я сомневаюсь? Он точно богат, иначе не был бы в той компании с двумя грандмагами? Почему не купил титул, как твой отец тебе? — хмыкнул ангажер насмешливо. Но увидев, сузившийся от гнева, глаза друга замахал руками. — Да не обижайся! Я понятия не имел, что этот факт как-то тебя может задеть. — Титул куплен. И что с того? Тем более, что тебе лучше задуматься о намного более серьезной проблеме. — Какой еще проблеме? — спросил Хамал, решив, что друг прав, не добит на него сейчас. — Ему нужна Данжетта, все остальное по боку. Есть у меня серьезные подозрения, что Тивадар назвал имя этого Эйсона неспроста. Видимо, они или друзья, или Эйсон ему чем-то обязан. Боюсь, что он задумал двухходовку. — Двухходовку? — не понял Хамал. Сочувственно посмотрев на него, ангажер покачал головой и сказал, «Да похоже, что тебе досталось по голове сильнее, чем я думал. Этот тивадар сразу видно, что не дуэлянт. У меня серьезное опасение, что дуэль тебе придется проводить в результате совсем не с ним. Кто ему мешает перед боем сказать, что поскольку он не аристократ и не дворянин, то вместо него сразится этот самый Эйсон, а против него тебе не вытянуть». «Против него никому не вытянуть. Он легенда!» — торжественно сказал Хамал. «Вот, ты и сам все понимаешь», — обрадовался ангажер. «Так что думай. Может, и вовсе отказаться от этой дуэли. Мол, подумал как следует, считаешь невозможным сражаться на дуэли не с дворянином». «Ерунду ты говоришь. Вот в этом случае он точно пришлет ко мне, Эйсона, раз они такие друзья». Ангажер, немного подумав, кивнул. Ну, ведь и верно. Похоже, зря ты вообще про дуэль заговорил». «А какой у меня был выход? Убить его на месте за нападение на аристократа? Будь это ресторан в нашем городе, я бы так и сделал. И папа все проблемы с владельцем решил бы. Но не в чужом же королевстве». «Ну да, просто выйти, утеревшись, такой ситуации тоже не вариант». Вынужден был согласиться с ним его друг. Даже если потом послать по его голову наемных убийц, это в моменте страшный урон чести. Да еще придан жить тем. Хамал поморщился. Вспоминать о прошедшем было неприятно. Его избили на глазах у нее. «Ну, тогда сделай так. Если завтра кажется, что сражаться будешь все же с Тиводаром, то убей его, а осень не так важен для этого Эйсона». Он тебя не вызовет на дуэль из-за этого, все ж Тивадар, простолюди на тот граф. А если вместо Тивадара выйдет Эйсон, то просто сдайся сразу после начала дуэли. «Сдаться?» — выпучил глаза Хамал. «Ну да, раз ты сам согласен, что это самый выдающийся дуэлян сейчас во всех королевствах, то вроде ущерб чести и есть, но не такой, чтобы все могли без сомнения посчитать тебя трусом». А если кто-то что-то такое у нас векнет, вызовешь его на дуэли и убьешь, тем самым доказав, что не трус. В Дарамарском королевстве ты же один из лучших дуэлянтов. — Ну, не знаю, — с сомнением протянул Хамал. — И вложись хорошо в сыщиков, чтобы разузнать, кто этот Тивадар и почему он при деньгах, но не при титуле. — А ты можешь этим заняться? Я бы лучше пошел тренироваться, не помешает перед завтрашней дуэлью. «Выглядел этот Тиводар самоуверенно. Значит, не новичок в дуэлях?» «Ты же знаешь, я возмещу тебе расходы». «И то верно. Займусь». Ангажер ушел, а Хамал направился в тренировочный зал. Пока что потренируется с привычными напарниками, потом передохнет, а на вечер велит раздобыть новых спаринг партнеров из заезжих дуэлянтов. Что касается помощи от ангажера, то он не имел иллюзий. Даже в такой ситуации, когда бы он мог проявить благородство, тот от денег не откажется. Ангажер наймет сыщиков, но обязательно потребует все платить. Они, как бы и друзья, но денежкой не хрось. Впрочем, отсутствие у ангажера благородства Хамалу полностью устраивало. С ним можно было обсуждать что угодно, и он не строил из себя Святошу, как дубринак. Эйсон, столица Аргента. Сижу себе в подвале, никого не трогаю, прихожу в себя после затянувшегося транса, в рамках которого запоминал очередные эльфийские глаза для переноса в словарь, как вдруг перед глазами всплывает коммуникационный портал от неизвестного мне человека. Кто это и чего хочет, интересно? Не ответишь, не узнаешь. Я разговариваю с графом оригарским графом Вартекским. Вежливо спросил меня молодой человек лет двадцати пяти. «Да». «Я граф Дубринак из Драмарского королевства. Человек по имени Тивадар затеял ссору с моим другом, баронетом Хамалом, и сказал, что вы можете выступить его секундантом. Так и это». «Все верно, могу». Поскольку баронет пострадавшая сторона, он выбирает место и время поединка. «Хочу предложить завтрашнее утро на дуэльной площадке на центральной площади в столице Драмарского королевства». «Не могу пока что согласиться». В соответствии со статьей 8 дуэльного кодекса Аргента, вначале я должен переговорить с Тивадаром и убедиться, что все обстоит на деле так, как вы говорите. Но в дуэльном кодексе Драмарского королевства такого пункта нет. И звучит это довольно оскорбительно по отношению ко мне. Жаль. Но мне наплевать на дуэльный кодекс Драмарского королевства. Я буду следовать своему, потому что мы с Тивадаром подданы Аргента. «А если вы чем-то обижены, то можете вызвать меня на дуэль. Можем провести с вами парную дуэль сразу после дуэли этого вашего хамала с Тивадаром». «Да, я вызываю вас на дуэль», — напыщенно ответил мой собеседник. «Отлично. Тогда я предлагаю секунданты своего брата Корнела, графа Даркнейского. Пусть ваш секундант свяжется с ним после того, как я переговорю с Тивадаром». И мы определимся с вами с местом и временем его дуэли с Хамалом. Да, я решил, что Карнелу будет полезно попробовать себя в этой роли. Пусть он тоже осваивается на этом поприще. Граф все же. Теперь нужно прекрасно знать все нюансы работы секундантом. Добринак попытался своим секундантом назвать Хамала, но я посоветовал назначить кого-нибудь другого. «Нехорошо выйдет, когда мой брат его убьет на первой дуэли, и вы останетесь без секунданта на нашей с вами дуэли. Придется нового искать, изучать с ним нюансы нашей дуэли. К чему эти проволочки?» — сказал я ему. Ожидал, что он начнет ерепениться, обижаться и настаивать на кандидатуре Хамала. Его все же право выбирать себе секунданта. Или скажет хотя бы что-нибудь про то, что это Хамал может убить Тивадара. Откуда у меня такая уверенность в победе моего брата? Но нет, он оказался неожиданно покладист. Предложил секунданты какого-то ангажера. Почему бы и нет? Дубринак вежливо попрощался, и портал закрылся. Так-так-так. Значит, Тивадар как-то умудрился наткнуться на этого хамала и спровоцировать дуэль. Предсказуемый сценарий. Просто я думал, что это случится позже, когда у него с Данжетой дойдет до более близких отношений. Ну ничего, натаскал я своих братьев знатно, что Корнела, что Тивадара, плюс постоянная охота в очень опасных порталах, она же тоже очень даже повышает способность вовремя заметить опасности на дуэли. Корнел, конечно, как дуэлянт более опасен, чем Тивадар, но и Тивадар вполне себе ничего по меркам этого мира. Я его обучил кучу своих фирменных комбинаций и тому, какие комбинации противника наиболее опасны. Что касается этого Дубренага, если он никак не замешан в убийстве мужа Данжетты, а это легко выяснить, то мне он не интересен и убивать его вовсе не обязательно. Это не дуэли в Бельбе, когда наши противники первыми начали целенаправленно убивать аргенцев, не ограничиваясь просто победой на дуэли. Тогда у меня другого выбора не было, кроме как поступать точно так же». Милосердие сочли бы за слабость аргенцев, мол, боятся убивать бельбийцев, когда те убивают их налево и направо. Хамал — драмарское королевство. Спустя три часа и четыре длинные учебные дуэли он прошел в местный ресторан перекусить, не сомневаясь, что едва ангажер получит первые новости от сыщиков, как тут же к нему прибежит, зная, что он часто обедает в этом ресторане так что совсем не удивился, когда тот появился ближе к концу обеда. А вот что вызвало удивление, так это то, что тот был непривычно задумчив. Странно. Обычно фонтан его красноречия было не заткнуть. И смотрел он на него как-то необычно, словно прощался с ним. — Ну что, есть новости? — спросил Хамал его. — Сразу скажу, что счет за сыщиков тебе нужно оплатить без промедлений. «Да что вечно у тебя за шуточки в самый неподходящий момент?» «Ну, это не шутки. Я никогда не шучу про свои деньги. Просто новости есть, но они тебе не понравятся. они бы никому не понравились. Этот тевадар не друг Эйсона, «Ну, так же даже лучше. Хамал не мог понять, почему его друг держится так странно. Нет, хуже. Он его брат». А вот теперь Хамал понял всю глубину проблемы, которая заставила ангажера выглядеть так странно. Получается, что ему в любом случае не миновать дуэли с лучшим дуэлянтом мира. Даже если на дуэль сразу выйдет этот Тивадар и Хамал его убьет, и Эйсон, несомненно, захочет отомстить за брата. «Какого демона он вообще заявил тогда о смертельной дуэли?» Когда да, ему сломали нос, он твердо намеревался убить нового воздыхателя Данжепты, как убил ее мужа. Получается, когда я убью этого Тивадара, то Эйсон тут же меня вызовет. Озвучил он то, что было и так понятно. Так не факт, что убьешь вообще. Если это твой любимый брат, а ты лучший дуэлиант в мире, неужто ты не обучишь его всем своим трюкам, с помощью которых одерживаешь победы? Смотря в сторону, словно его тут нет, сказал ангажер. «Кажется, я был несколько самоуверен», — дрогнувшим голосом сказал Хамал своему другу. Тот впервые на его память в ответ на его реплику промолчал. Это молчание было поистине зловещим. И деньги он сразу с него потребовал, как пришел. Видимо, пока есть с кого брать. Молчание затянулось. Хамал ничего больше не говорил, потому что был занят, лихорадочно прокручивал всю ситуацию снова и снова. И к чему он начал вообще цепляться к этой Данжетте? Так ли нужна им эта девка, хоть за ней стоит огромное преданное? С чего он вообразил себя самым крутым в мире? Вот и на него нашелся кто-то воистину смертоносный. А мертвым ни девки ни деньги не нужны. Извиниться перед этим Челодаром не вариант. «Он не дворянин. Меня проклянут во всем драмарском королевстве», — произнес он вслух, прикидывая варианты. «И дворянство лишат. И отца со службы тут же выкинут из-за такого сына». «Как вариант? Бери деньги, сколько удастся найти, прощайся с отцом, и беги подальше от цивилизации, куда-нибудь на границе с темным пятном, где тебя никто не знает и не узнает», — наконец заговорил ангажер. Как понять, почему ты пропал? Может, тебя ночью бандиты на улице убили, а труп спрятали? Пусть кто-то докажет обратное. У отца тогда, по идее, не будет особых проблем. Хамал посмотрел на него, даже и не пытаясь возмущаться. Разумный вариант, почему бы не обдумать? Тут в ресторан вошел бодрым шагом дубринак. При нем никаких вариантов сбег с не обсуждаем. Он отосудит, как урон для чести, и растрезвонит потом всем. — поспешно сказал Хамал Ангажеру, пока Дубренак не успел подойти близко. Ангажер ему, понимающе кивнул. — Прошу прощения, друзья, пока что по дуэли не договорился с секундантом этого тиводара графом ригарским и так далее, — сказал Дубренак, когда подошел к ним. Тот начал мямлить что-то про какой-то свой дуэльный кодекс, который требует от него навести сначала справки. Я счел это оскорбительным и вызвал его на дуэль, так что завтра у нас будет две дуэли вместо одной. Влюхнувшись на стол, он схватил со стола кувшин вина и налил себе в чистый фужер. Хамал и ангажеры ничего в ответ не сказали, уставившись на него в упор. — Да чего вы? Времени до завтра полно. Успеем мы договориться о твоей дуэли с этим Тюадаром. Не переживай, Хамал. Не понял такой реакции Дубренак. Хамал поднял глаза к небу. У него не было слов. Он хоть в это вляпался. Из-за огромных денег и девушки. А этот чего полез? «Хамал, можешь выдохнуть, ты тут не самый большой неудачник», — сказал ему ангажер, качая головой. «Ну да чего вы?» — продолжил удивляться Дубринак. «Ты что, не знаешь, кто такой граф Ах, «Да, не знаешь, мы ж тоже недавно еще не знали», — сказал ангажер. «Граф из Аргента. И что с тобой? Я тоже граф. Я старше его, значит, у меня будет преимущество». Магический разряд повыше, опыт побольше. «Про серию дуэлей в Бельбе несколько месяцев назад. Слышал?» «Ну, как же не слышать? Слышал. Вон, наш хамал мне все уши прожужжал этими дуэлями. Этот граф Оригарский есть тот самый эйсен, что там всех перебил. Если ты слушал хамала хоть сколько-нибудь внимательно, то должен помнить, что никто не ушел живым». «Да ладно!» Не мог поверить услышанному Дубренак. «Ой, неладно», — покачал головой Энгажера, — «вот совсем неладно». какие же демоны!» — все же поверил Дубренак. Данжетта, имение гранд-мага «Дедушка», — ворвалась Данжетта в лаборатории Гритбенка, — «хамал как-то нашел нас. Тевадар сломал ему нос, и у них будет завтра дуэль». «Успокойся, внучка. Все будет хорошо. Но Хамал очень силен, как дуэлиант. Будь уверена, что твой новый парень будет ему достойным соперником. По крайней мере, так заверил меня его брат Эйсон. А его репутация, как дуэлианта, тебе уже известна. Так что мне делать? Ничего не делай. Дай мужчинам между собой разобраться». «Поверь, Эйсон и его братья не те люди, которых можно безнаказанно обижать. Этим, кстати, они меня и привлекают, когда я вспоминаю, что произошло с твоим покойным мужем. Ты так спокойно говоришь? А мне что, сидеть сложа руки?» «Так не сиди сложа руки. Начинай планировать свою свадьбу с Тиводаром. Это же сколько хлопот предстоит. Самое время начинать заранее готовиться». — Дедушка, сама виновата. Если бы к этому не шло, ты бы поправила меня, когда я назвал Тевадара твоим парнем. Да и реагируешь ты так, что явно видно, что все идет к свадьбе. Вот и займись этими приятными хлопотами. — Дедушка, да и здесь я, здесь! — улыбаясь ворчливо, ответил старик. — А мне идти на эту дуэль или нет? — Ни в коем случае! эти водадарру было видно что он в тебя здорово влюбился будет на тебя глазеть место сражения отвлекаться может и погибнуть магическая дуэль это сражения рассудков более хладнокровный боец часто побеждает более сильного соперника ну он подумает что он мне безразличен я хочу увидеть как он убьет хамала не подумает скажи что ты артефактор и боишься крови встретиться с ним еще раз и дай ему свой платок как залог любви чтобы он держал его рядом с сердцем а что касается того чтобы увидеть смерть хамала выбирай что тебе важнее дать тебе дополнительные шансы на то чтобы победить или увидеть как погибнет хамал Данжетта затихла под внимательным взглядом деда, но через минуту сказала, запинаясь. «Понимаю. Ты предлагаешь мне сделать выбор между прошлым и будущим». «Молодец, внучка! Чтобы быстрее забыть горести, что переживала до встречи с Тевадаром, тебе достаточно самого факта смерти Хамала. Вовсе не обязательно наблюдать за этим».